к м у т о в гости или на свой ч ё р т о в еврейский праздник?» «Кто их разберет, который?» И ни один не остановил. «Но с паном такое не выйдет. У пана лицо военное, и выправка замечается. -с -с. Я и сам догадываюсь, что пан дезертир. Но кого это волнует?» а «Ваших а туда много бежит. Я про господ дезертиров и вполне понятно». «Ну, что хорошего, если на тебе военный мундир, и каждый фельдфебель рычит, когда захочет?» «Да еще иди и убивай кого-то. а й а й а зачем?» «Он ведь может не захотеть, чтобы его убивали ни с того ни с сего, и сам убить попытается?» «А вот взять моего племянника Гершеля Ягоду. Так его тоже хотели забрать в войско. Только отец извернулся и устроили ему белый билет». «Ну, к а к о е с гершелей годы военный человек? Смех один. Мы его устроили в ученики к аптекарю. Хорошая профессия. На всю жизнь будет кусок хлеба». «Вон а туда пан изволит пройти. Там к вам. Да, я знаю, подойдут». «Вот а и чудненько. Всего пану наилучшего, и чтобы ему хорошо жилось в Австро-Венгрии. Хотя где нынче хорошо?» С этим философским замечанием он отправился в Освояси, а Сабинин прошел еще немного по чайной улице. Увидев двухэтажный домик, сиявший золотом вывеской «Большой Гранд-Отель», без колебаний вошел. За роскошной вывеской таился обычный постоялый двор, довольно грязный, запущенный, или, как выражались здешние аборигены, занадбаны. За эти два дня Сабинин узнал и запомнил много местных словечек, весьма для него экзотических. Он присел за столик, заваленный старыми образчиками по временной печати, и около часа делал вид, будто просматривая е с интересом Неву живописное обозрение и московские ведомости. Все до единого экземпляры происходили чуть ли не из времен балканской к о м п а н и и Новости давным-давно устарели. д в е р и беспрестанно хлопала, взад-вперед ходили люди, кто в буфет, кто в номера, кто и непонятно зачем, а многие с откровенным любопытством косились на Сабинина, отчего он нервничал, не зная даже, есть ли для этого реальные причины. «Ага, вот он». с у т ы л о в а т ы старичок с кипой газет под мышкой. Полностью соответствует описанию. Покряхтывая, он сложил кипу за стол, за которым, как на иголках, восседал Сабинин и, растирая поясницу, покряхтел. — Адзень добджи, панэ! Ох и ноет старой кости! — Добрый день! — обрадованно отозвался Сабинин. «Когда здесь п о л у ч и т сегодняшние московские ведомости, не подскажете ли?» Старичок впервые встретился с ним взглядом. Глазки у него были острые, как буравчики. «А что, пану, так любопытно в сегодняшних московских ведомостях?» «Там должно быть объявление насчет места управляющего имения». «Да?» «Ну, чтобы получить нынешние московские ведомости, пану придется любоваться нашим местечком не менее, как целый тигдень». Примечание. Целый тигдень. Неделю. Все было в полном порядке. Напряжение растаяло. Старичок, подравнивая... Стоп у г а з е т и, уже не глядя на собеседника, тихонько распорядился. «Онех пан поднимется на первый этаж. Пану понятно?» и Примечание. В польском языке первый этаж именуется «портером», а счет начинается со второго. Сабинин кивнул. Он уже и в эту тонкость вник. А на первом этаже пан пусть стучит в двенадцатый номер, там пана дожидается. И он заковылял к двери. Сабинин прямо-таки вскочил из-за шаткого стола, почти взбежал по скрипучей лесенке. Без особого труда, отыскав двенадцатый номер, постучал и, дождавшись громкого позволения войти, последовал он ему.